Так любовно мягкий ветер дует, Как же нет любви! Иван Бунин Пролог Москва, август 1905 года Саша, родная моя, Не плачь, не надрывай сердце, Сухонькая старушка в теплом платке И старом засаленном салопе Обнимала кудрявую рыжеволосую девочку лет 8-9. Малышка худая и некрасива, как гадкий утенок в сказке Андерсона. Одета бедно и не по погоде, но чистенько. Волосы ее, короны уложенные на голове, кудрявые и непослушные от природы, выбились из кос, оттого прическа девочки выглядела немного неопрятной. «Не вернуть родителей в твоих, а одной мне тебя не поднять». Благодари Бога и командира батюшки твоего, что устроил в такое заведение. Это ж надо, благодать какая, учительшей станешь. Разве мог отец твой мечтать о таком? Веди себя тихо, учись хорошо и молись. Богородица особливо молись, она о сиротах по имеет. — Хорошо, бабушка, — кивнула девочка, утирая платком заплаканные глаза. «Только ты приезжай ко мне». Она запнулась, понимая, что просит о невозможном, и тихо добавила, «Ну, хоть изредка». «Не томи, касатка. Знаешь ведь, не сдюжить мне». Старушка отерла непрошенные слезы. «Далеко да дорого. Но коли поедет кто в Москву-то, гостинцев передам». Заверила она внучку, в глубине души понимая, что и это обещание свое вряд ли исполнит. «Александра, пойдем, нам пора». К бабушке с внучкой подошла девушка в бумазейном платье с высоким воротом. «Прощайтесь быстрее». Она окинула девочку и старушку строгим взглядом. «Тебе еще одежду надо будет подобрать, а совсем скоро построение на вечернюю молитву». Саша молча кивнула, порывисто обняла бабушку и, понуро опустив голову, направилась следом за строгой девушкой. «Совсем недавно...» Она с маменькой и младшим братом жила в добротном деревянном доме на окраине заштатного уездного городка. Семья была не из бедных — корова, куры, большой огород, да еще жалование хозяина. Беды посыпались на Громницких, когда дослужившегося дочина капитана и получившего личное дворянство Федора Калистратовича, отца Саши, перевели в 4-ю Восточно-Сибирскую стрелковую дивизию и отправили на Дальний Восток там он в скорости изгинул, сражаясь с японцами. Следом, не вынеся потери мужа, умерла мать, а за ней маленький брат. Сашу забрали дальние родственники отца, они же вызвали из деревни бабушку и спасли от разорения соседями дом и хозяйство. Местный батюшка надоумел написать прежнему командиру Фёдора, о котором он всегда хорошо отзывался, сам же письмо и составил, и отослал, куда следует. Ответы ждали долго, и когда совсем уже отчаялись, принесли Громницким казенную бумагу о зачислении от раковицы Александры в Мариинское училище в Москве на Софийской набережной на казенный кошт Буде выдержит испытание. Примечание автора. Казенный кошт — устаревшее понятие, означающее содержание пропитания и ждевения. В некоторых учебных заведениях до революционной России на казенном коште содержали и обучали учащихся на средства казны, в отличие от своих своекошных, обучающихся за свой счет. Старшая дочь священника, благоволившая Саше, когда та училась в церковно-приходской школе, отвезла девочку на экзамены, которые она сдала, если не с блеском, то вполне успешно. Прибыть в училище надлежало после успения. Бабушка решилась сама отвести внучку на учение, понимая, что может и не дожить до ее возвращения из Москвы. Примечание автора. Успение Пресвятой Богородицы. 15-28 августа. Один из важнейших праздников православного календаря. И вот теперь она смотрела на удаляющуюся сгорбленную фигурку и утирала платком глаза. Ничего. «Ничего, касатка, стерпится-слюбится», — прошептала старушка, осенив спину внучки широким крестом. «Ученая, зато будешь, при месте и деньгах, глядишь и замуж за дворянина, выйти Господь сподобит». Саша молча стерпела холодный душ, переодевание в платье и не по размеру сшитые исколкой материи, неприветливые взгляды надзирательницы. Правда, чуть не расплакалась от того, что старушка Костелянша погладила ее по голове, но вошла в дортуар с высоко поднятой головой. Примечание автора. Дортуар. Спальня в закрытых учебных заведениях до революции. Когда девочки указали на кровати тумбочку, она молча села и обвела взглядом комнату 14 узких железных коек накрытых тонкими шерстяными одеялами. Саша вздохнула и постаралась сдержать слезы. «О, новенькая! Душечки, новенькая!» В дартуар, толкаясь, ввалились несколько девочек одного с Сашей возраста. «Ты откуда? И как тебя зовут?» выкрикнула самая бойкая, на голову выше и гораздо крупнее остальных. «Александра Громницкая!» Саша распрямила спину и высоко подняла голову в упор, глядя на спросившую. «Алекс. Теперь она будет отзываться только на это имя. Саша, а тем более Сашенька, останется для родных».